Я выезжаю до зари. Ваш жить будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать и рано. Не забудьте же мои просьбы. И знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыщи. Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него с и сапоги и натянул вместо него халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую. — Эй, хлопчик, куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло. — Эй, хлопчик, подмасти под голову сена. Да что, коней уже напоили? — Еще сена. Сюда вот, под этот бок. — Да поправь, подлец, хорошенько одеяло. Вот так, вот так, еще. Ох! Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два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 В этом самом пруде он когда-то с ребятишками берел по шею в воде за раками. Кибитка взъехала на греблю. Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый черетом. Те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой лазил. Только что въехал он в двор, как сбежали со всех сторон собаки всех сортов. Бурые, черные, серые, пеги. Некоторые лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом, один, стоя возле кухни и накрыв лапу и кость, заливался во все горло. Другой лаял, издали и, бегав взад и вперед, помахивая хвостом, и как бы приговаривая Посмотрите, люди крещенные, какой прекрасный молодой человек. Мальчишки в запачканных рубашках Бежали глядеть, свинья, прохаживавшаяся по двору шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество рядин с пшеницей, и просами и чменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых батагов, ничей ветра и других.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 Весьма с большим характером, Василиса Кашпаровна, говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпаровна хоть кого умела сделать тише травы? Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною, своей мужественной рукой дергая каждый день за чуб,